СТЕНОГРАММА ОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ До самого Евтушенко в этот раз очередь дошла 24 декабря 1953 года. Поэт представил на суд семинаристов 11 стихотворений. Первое – «Родина», второе – «Станция зима», третье – «Письмо», четвертое – «Когда я учился в школе с ним», пятое – «Снег», шестое – «Пробуждение», «Седьмое. Примирение», «Восьмое. Весенний дождь», «Девятая. Мать Маяковского», «Десятое. Воспоминания», «Одиннадцатая. Глубина». Евтушенко считал, что эти стихи составят костяк его второй книги «Третий снег». Евтушенко читал свои творения больше часа, что что, очитать он умел. В его исполнении многие стихи воспринимались как некое «откровение». Другое дело — чтение рукописи Евтушенко глазами. Вот когда сразу бросились многочисленные грехи молодого автора. Перед тем, как объявить небольшой перерыв, Захарченко заметил, из других семинаров присутствующие могут выступать. Стихи все лирические, по звучанию разнообразные. Есть элементы и сатиры. Он дал понять, что обсуждение Евтушенко — Будет непростым. Что было после перерыва, можно судить по сохранившейся стенограмме. Карпеку. Как сказал Маяковский, слава, слава героям. Впрочем, им довольно воздали дания. Теперь поговорим о дряне применяя это к стихам. Знаем, что он талантлив и так далее. Но поговорим о недостатках стихов. Одно дело лирика, другое дело писать о себе. Например, «Снег» — это сам поэт Евтушенко. Стадии прохождения поэтической лестницы. Сначала робкий. В конце выпал он, настоящий. Тот же самый прием в весеннем дожде, в глубине и в воспоминании. Надо почаще вспоминать хорошее. В «Примирении» тот же прием — Хорошие виды, плеск волн, примеряют с любимой. Нельзя отождествлять себя со стихией. Когда говорит, что хотел бы быть волной, это мелко. Маяковский об океане писал очень тонко. Моей революции, старший брат, а не сама революция. Стихотворение «Родина» хорошо сказано. «Беря так много от тебя...» Тебе так мало отдал. Следующий заход углубляет мысли. Но и другою ты была во время войны. Ивтушенко очень нестрого подошел к подбору деталей. Не сумел выделить главные, самые характерные черты. В мелких, незначительных деталях он образен. А когда нужно найти детали с большой нагрузкой, он отписывается общими словами. Зачем не сказать «голодали», а он говорит «ели прилипавший хлеб». Что дает деталь солдаты в майках на перрон? Ничего не дает. Во многих стихах такие лишние детали, потому стихи длиннее мысли. Станция зима, Не понравилось. Слишком мало размышлений. Слишком много деталей. А начало штукатурства. Нельзя. Проштопорить даль. У поезда пыл от того, что пыль упала, не спадет. Примирение. Непонятно, если была мелкая ссора, зачем писать стихи. А если была крупная ссора то не мотивировано примирение. Дамдинов. Карпека во многом прав. Но со снегом я не согласен. Это стихотворение шире биографии поэта. Приводит цитату из Тютчева. «Снег верен по деталям, красив. Из всех стихов можно было сделать шесть стихов». Сборник Евтушенко мне не нравится, но потом он стал писать стихи лучше, например, стихи «Снег». Основной недостаток стихов Евтушенко – он отходит от себя, самолюбование в его стихах. Нужно писать, что переживаешь. Сатирические стихи мне не нравятся. Письмо к женщине неудачное. Полянский. Об общем облике поэта. Стихи вагон не нравятся. Не привлекают, нельзя представить человека. Большинство стихов не взволновали. Из прочитанных больше понравилась мать Маяковского. В остальном стихи – это показать себя умнее других. Нечего больше сказать Евтушенку. Стихотворение «Родина» неяркое, Много второстепенных деталей, нет главного. От многих стихов веет литературщиной. Когда-то мы учились вместе. стихотворение написано «басенным стилем», противоречит содержанию. Догадаев. Стихи кажутся пустоватыми от недостатка жизни. Когда человек мало что сказал, он прибегает к формализму и думаешь, зачем написано? «Мать Маяковского?» «Матери Маяковского нет». «Это взято откуда-то». «Зачем написано?» «Может, разжалобить читателя?» «Не нужно это». «Глубины нет». «Поверхностное взято». «Родина» показал детали, «а мысль простая». «Письмо?» «Неумение сказать коротко. Все это длинно и позерство. Человек рассуждает о жизни». И аргументов мало, и стихи несколько пустоваты. Из-за позы у него теряется естественность. Когда-то я учился вместе с ним бездыханно, нет волнения. Все эти рассуждения напоминают стихи далее неразборчиво. Егор Исаев. Прежде всего скажу о форме. На мой взгляд, стихи не требуют разбивки. Это ради оригинальничения. Затем стихи длинны. Если осмысленно, то говорят кратко. А поэт не глубоко продумывает и разъясняет. Евтушенко напоминает человека, который навалился, а потом выдохся. Детали. У него неразборчивость деталей, путаница. По стихам. Нарочитая манерность. Я не перечеркиваю стихи. Попадание точное есть. О родине есть хорошее. Глубина хорошая по мысли. А исполнение? Наблюдатели плохо. Сквозь толщу волн неверно. Мысль хорошая, но очень плохо построена, винегрет, небрежно. Родина. Поначалу хорошо, а потом игра в лиризм. Обобщать умеет. Часто перечисление вместо мысли. Я вижу, вижу, вижу. Заключение. Поменьше манерничать и подумать о языке. Неряшливости на каждом шагу. Игра в лирику. Умеет хорошо обобщать. Владимир Соколов. Выступавшие обошли внутреннюю работу Евтушенко. С этим связаны недостатки поэта. У него была словесная связь. Первая книжка одаренный в словосочетании. Но Евтушенко понял, что словесные межи или заборы отгораживают от читателя. Он начал говорить о серьезном. Нахлынул целый мир и стал утрачивать дисциплину стиха. Увиденного больше, чем пережитого. Нужно сказать, что человек очень серьезно рассуждает. Последние стихи стало вполне пережитое. И в то же время надуманность. Письмо манерно. Вспомним Симонова письмо. Обилие деталей. Раньше я знал взрослого человека, а сейчас он стал юном. К Маяковскому и в ничего нет. Ему сейчас нужно одуматься положительно, что он стремится к выпуклости. Надо дисциплинировать себя, закрепить на положительные качества, которые у него есть. Этот путь имеет перспективу. Кирилл Ковальджи. Общее впечатление. Нравится отзывчивость Евтушенко, наблюдательность и поэтическая культура. Но он хочет чувствовать и выдает, что он чувствует. Он еще не привык говорить стихами. С мечом его рука еще не освоилась. Он еще репетирует себя. Еще не настоящий снег. Хочется верить, что таковой будет. «Рождественский. Я не согласен с Догадаевым по стихам «Мать Маяковского» которые мне понравились больше всего. Здесь автор удачно решил тему. Это не с точки зрения книг и статей, а с точки зрения жизни. Понравились своей человечностью, естественной и точно, присоединяюсь к Соколову в том, что Евтушенко от Маяковского не идет. Снег, глубина, дожить – один и тот же прием. Впечатление – сделал добротно, Письмо «И когда я учился» не устраивают, напоминают вальс-бастон, а интонация на одном уровне. Так писать об этом нельзя. Это равнодушие к человеку. И пишет поэт не из побуждения сердца, а из необходимости. Оба без накала. Уверен, что Евтушенко выйдет из этой пустоты и выберет себе дорогу. Захарченко Сказано в основном много правильно Но как-то вышло за скобки То, что это думающий поэт Каждый раз Он приносит что-либо интересное Пишет он много Но всегда можно кое-что выбрать интересное У нас много поэтов Константов Мне кажется, что поэзия Не только портрет и пейзаж Основа Мысли, заключенные в образы. А когда деталь существует сама по себе, она чахнет. Родина, те же ошибки, что и раньше, навалился на детали без единства. В стихотворении три захода. В первом заходе семь сравнений, во втором шесть сравнений, в третьем одиннадцать. Из двадцати пяти сравнений без вывода и обобщения, вывод – ярусная пирамида сравнений, которая растёт вверх, но не в глубину. А стержня единого нет. И кирпичи необязательны для этой пирамиды. Многое из магазина образов нравится, но это само по себе увидимо. Нет контроля образов, отсюда длинноты. Письмо возмутило. Авторы огулом обрушиваются на всех мещан, девиц и тому подобное. Нет деталей, которые бы говорили о том, что мещанка. Они могут быть отнесены к положительному образу. Сравнения не бьют по главному. Поход не по тому пути. Когда-то я учился в школе с ним, опять полетел на тепленькую тему. Здесь общими словами отделаться нельзя. Нет своего. Евтушенко — поэт деталей. Снег я оцениваю положительно. При всех условиях оно заставляет задумываться. Есть то начало поэзии, которое нужно. Примирение — тема это волнует. Станция зима — нагромождение образов. Расплывчато и непонятно. «Нравятся детали. Ты была мне каждый раз обновлением. Это очень ново». Дождь, взаимоотношения людей показаны очень хорошо. Надо идти по этой дороге. Не надо приукрашивать, но и не надо оглуплять. Евтушенко плохо слушает нас. На прошлом семинаре мы во много говорили нужных слов, а вы сделали мало. Появилось много плохих рифм – фронт, перрон, в центре – а, велика. Прав Карпека, говоря, что у вас много ячества. Вам нужно продолжать искать, думать. Нужно постараться уйти от этого длинного и монотонного доказательства своей мысли. Продолжайте раскрывать интимные чувства людей. Евтушенко. «Меня много ругали. В большинстве своем ругали правильно. Благодарю, товарищи. Пишет много, чаще всего интересно, но не глубоко». Летом 1953 года, сообщил Евтушенко 23 февраля 1954 года новому директору Литинститута Сергею Петрову, Который, как литературовед, специализировался на изучении советского исторического романа Мне была предоставлена творческая командировка в Иркутскую область Где мной была начата поэма «Станция зима» Эта поэма необходима для книги, над которой я работаю сейчас для издательства «Советский писатель» Прошу мне предоставить творческий отпуск с 24 февраля по 20 марта «Прошу не отказать моей просьбе, так как это может сорвать мою работу над поэмой, а, следовательно, и работу над книгой». Петров попросил учебную часть института дать ему справки об успеваемости Евтушенко и посещение этим студентам занятий. Студент второго курса Евтушенко, отметила секретарь товарищ Ильичева, «Сдал зимнюю сессию на отлично. С 8-го, 2-го, 20-го, 2-го, года пропущено без уважительной причины 44 академических часа». Другой секретарь Сверяева добавила, что Евтушенко уже имел с 1-го, 11 по 15-е, 11-го, 53 года отпуск. Узнав об этом, директор Института Петров написал на заявлении Евтушенко отказать. Молодой поэт очень расстроился, но продолжил регулярно пропускать занятия по академическим дисциплинам. Его, похоже, волновали только творческие семинары. Он, в частности, проявил интерес к поэмам Роберта Рождественского «Личное дело», Юрия Мельникова «Дорога в Леваду» и «Исхака Машбаша. Гром в горах». Впрочем, его ожидания оказались завышенными. Сначала Евтушенко огорчила поэма Рождественского. Он не увидел в ней каких-либо особых достижений. «Я думаю», — заявил он 18 марта 1954 года на семинарию Захарченко, «что должен делать писатель, ставящий задачи активно участвовать в жизни страны? Первое — указывать на плохое». Второе – объяснять причины. Третье – указывать пути изжития плохого. Рождественский стоит пока еще на первой ступени. А когда он указывает, как надо бороться, у него получается абстрактно. Но стремление у него есть. У нас часто получается так, что писатели идут за газетой, сами редко выдвигают. Но Рождественский еще до филитона «Плесень» стремился поднять вопрос. В этой вещи Рождественский не сумел поставить какого-то основного вопроса. Как только молодой поэт сталкивается с чем-то конкретно в жизни, так у нас не получается. Между представлениями о жизни и самой жизнью вот в чем, очевидно, конфликт. В этой поэме есть шаг вперед по отношению к временно прописанным в Москве. Что в ней есть попытка уяснить причины случившегося? Дальше идут конкретные замечания по кускам. В отношении самой мало действия. В основном вещь удачная, только над ней надо поработать. Впрочем, к поэме Юрия Мельникова Евтушенко отнесся еще жестче. Выступая 25 марта 1954 года на семинаре Он сказал, «В общем, мне эту вещь читать было неприятно. Рождественский слишком либерально отнесся к разбору поэмы. Вещь вся написана неплохо, но это не ново. Не показаны причины конфликта. Поэма очень слабая. В настоящей поэме человек должен искать какие-то новые вещи. У Мельникова нет неожиданности». Существует литературный закон, закон дыхания. Оно может быть спокойным или порывистым, но у Мельникова нет глубокого поэтического дыхания. У Мельникова нет понимания, что такое искусство. Но за Мельникова тогда горой были Захарченко и нередко остававшийся за руководителя кафедры творчества критик Валерий Дементьев которые отсутствие у бывшего минометчика необычных образов и оригинальных ритмических ходов расценивали не как недостаток, а наоборот, видели в этом достоинство. Как утверждал Захарченко, стихи Мельникова брали за душу не утонченностью образа и не метафорами, а простыми человеческими чувствами». Но руководитель семинара, похоже, лукавил. Во всяком случае, ни у кого из его студентов желание перечитать Мельникова, и уж тем более выучить наизусть, не возникало. В институте все видели, что Евтушенко разбирался в литературе и культуре куда лучше, чем Мельников, Догадаев или даже Рождественский. Нет сомнения, Евтушенко был намного талантливее, чем другие студенты из семинара «Захарченко». Другое дело, что с этим не все могли смириться. Не поэтому ли к нему так часто придиралась дирекция института? Она требовала от Евтушенко строгой дисциплины. Уже 24 марта 1954 года директор института Сергей Петров издал приказ за недисциплинированность и систематические пропуски занятий без уважительных причин студенту второго курса товарища Евтушенко объявить выговор. Однако Евтушенко не придал этому взысканию серьезного значения и продолжил прогуливать многие занятия. Возмущенный Петров 5 мая 1954 года объявил нерадивому студенту еще одно взыскание. В приказе по институту говорилось – За продолжающиеся систематические нарушения учебной дисциплины, выразившиеся в пропусках лекций без уважительных причин, в апреле месяце пропущено 53 часа, студенту второго курса товарищу Евтушенко объявить строгий выговор с предупреждением. Перед Евтушенко замаячила угроза исключения из института, но выметаться на улицу в его планы не входило поэтому он решил надавить на жалость. Я, сообщил Евтушенко в очередной объяснительной записке, просил дирекцию Литературного института о предоставлении мне творческого отпуска. Он был мне необходим для работы над поэмой, срок сдачи которой 1 июля сего года. Дирекция мне отказала. Я вынужден сейчас все время работать по ночам, а если учесть подготовку к экзаменационной сессии, то станет ясно, как мне тяжело. Постоянное недосыпание, переутомленность и привели к пропуску необходимых часов. Постараюсь, чтобы это не повторилось. Но эта записка Евгения Евтушенко руководство института не разжалобила. Испугавшись возможного исключения, молодой стихотворец решил не пропускать хотя бы последние майские занятия. Правда, на этих занятиях царила ужасная тоска. Особенно скучным получился последний семинар у Захарченко, на котором обсуждался Игорь Грудев, написавший поэму о рукотворном цемлянском море и несколько стихотворений вроде бы о любви. Человек рассказывает о своих чувствах, но в своем рассказе сам метод, те же затасканные слова, заявил во время обсуждения Евтушенко. Помилуй Бог, не твое, товарищ Грудев. Чужие слова далеко и верно, очень скоро синий поезд папу увезет. Носы черные, чужеродные носы в стихах. Трудно понять мысль, которая загромождена словами. Стихи бесстрастные о любви. Это позиция монаха. Неправильная позиция. Перед тем, как отпустить студентов на экзаменационную сессию, дирекция института затребовала от руководителей семинаров краткие творческие характеристики на каждого студента. Выполняя это указание... Василий Захарченко 26 мая 1954 года сообщил о Евгении Евтушенко. Молодой, весьма способный поэт, член ССП, печатающийся, выпустивший книгу стихов, мешает в работе отсутствие жизненного опыта и некоторое головокружение от первых успехов. Неуживчив по характеру, задается – Пишет много, чаще всего интересно, но не глубоко. Необходим тот жизненный фундамент, что определяет мировоззрение писателя».